Глава 15. Надежда. Просыпается. Радостный голосок Танюшки касается моего слуха. Все тело бьет озноб, Голова не просто болит, а разрывается на части. Первое, что я вижу, открыв глаза, — это мужской силуэт. От страха едва ли не подпрыгиваю на месте. Тихо, тихо, все хорошо. Мужской силуэт приближается ко мне и медленно приобретает до боли знакомые черты лица. Игорь? Шепот срывается с моих губ. Что в моей квартире делает бывший? Как он пробрался сюда? Неужели Таня нарушила все мои запреты и открыла дверь незнакомцу? И главный вопрос. Зачем он пришел? «Танюша, где? Где моя дочь?» Утробный крик срывается с моих губ. «Ура! Мама проснулась!» Танюша со счастливой улыбкой до самых ушей залезает ко мне на кровать. «Представляешь, доктор тебе укол поставил вот таким шприцом!» Руками показывает размер гигантского шприца. «Но ну не такой он был и большой!» Комментирует Игорь и улыбается. «Что ты тут делаешь?» Наконец спрашиваю я. «Не поверишь, чудовищное стечение обстоятельств! Приехал наградить девушку, которая вчера спасла меня, а ей оказалась ты!» Произносит в ответ и скашивает неловкую улыбку на бок. «Точно!» «Я же вчера сама оставила помощнику Игоря свой номер мобильного и адрес. Но зачем он пришел? Что ему от меня нужно?» «Мама, представляешь, а у дяди Игоря папа тоже космонавт!» Радостно произносит Таня и мечтательным взглядом смотрит на напёчечник новогодней елки в форме пятиконечной звезды. «Да, я сказала дочери, что ее отец космонавт и улетел на очень важное задание — государственной важности». Не знаю, наверное, я поступила крайне глупо, но сказать, что ее родной папа, последний мерзавец, я не могла. Вырастет, сама поймет. А когда он к нам прилетит? Попрошу у Деда Мороза, чтобы на следующий праздник папа был с нами. Грустным голосом произносит Татьяна и смотрит на Игоря слегка покрасневшими глазами. Он обязательно прилетит, как появится возможность. За меня отвечает Доронин. Правда? Игорь молча кивает. «Зачем ты пришел?» Спрашиваю в очередной раз. «Подарок вручить». Достает из кармана ключи от автомобиля. «Ты спасла мне жизнь, а я, как джентльмен, должен отблагодарить тебя». Проходит к столу и кладет ключи поверх Татьяниных раскрасок. «Не надо, забери». Отмахиваюсь. «Спасла жизнь», громко сказано. Ведь, по сути, я сама создала проблему, когда потащила ребенка кратчайшей дорогой по темному двору. «Из-за меня Игорь ввязался в драку, и из-за меня он пострадал. А я лишь позвонила его помощнику, если бы не я, ничего бы этого не было». Заснула. Из собственных мыслей меня вырывает баритон Игоря. Стоило Танюшу соприкоснуться с подушкой, как она заснула и тихонечко засопела. Намучилась со мной бедняжка. Я всю ночь ворочалась с высокой температурой и мешала ребенку спать. «Как ты себя чувствуешь, Нать? Голова сильно болит» спрашивает обеспокоенным голосом. Не просто болит, а раскалывается на части. Сколько себя помню, всегда тяжело переносила высокую температуру. «Лучше, спасибо», — произношу и прикусываю губу. Честно признаться, я не знаю, как относиться к Игорю. С одной стороны, он поступил как настоящий герой. Рискнул и самоотверженно бросился защищать нас с дочерью. Дал нам время уйти и по итогу пострадал сам. Но с другой стороны... Картина его измены до сих пор стоит перед глазами. Душевные раны даже сейчас, спустя пять лет, все еще соднят и кровоточат. Игорь, кто же он на самом деле? Последний мерзавец, изменивший мне с моей сводной сестрой? Или же герой, не побоявшийся вступить в борьбу сразу с тремя вооруженными головорезами? Может быть, Игорь не так уж ужасен на самом деле? И он имеет право знать, что Татьяна его родная дочь, о существовании которой он не догадывался долгих пять лет. «Не знаю. Ведь не просто так он рисковал собой. Не просто так он хотел спасти наши жизни ценой своей. Как у Марии дела?» Каверзный вопрос сам собой срывается с моих губ. «Мария? Твоя сводная?» Пожимает плечами и добавляет. «Понятия не имею. Мне только твой отец звонил поначалу. Денег в долг просил». «Перестал, когда я ему отказал, наверное, в десятый раз». Выходит, что Мария не сумела добиться своего, и Игорь выкинул ее из своей жизни, как когда-то меня. Наверное, нашел себе какую-то третью клушу, или же меняет потаскух одну за одной, как одноразовые перчатки. «Увы, ах, сестренка, ты оказалась не нужна олигарху Доронину, ведь я же предупреждала, что ваш союз будет недолгим и без долгожданного хэппи-энда». Взгляд сам собой падает на его безымянный палец правой руки. Кто бы мог подумать? Доронин носит обручальное кольцо. Видимо, нашлась та несчастная женщина, готовая молча терпеть все его измены. А дочурка на тебя похожа. Игорь первым разрывает повисшее между нами молчание. С болью прикусываю язык. Ведь я считаю совершенно иначе. От меня Танюше достался только миниатюрный носик и голубые глаза. «В остальном же дочурка — вылитый отец. По-моему, они даже хмурятся одинаково». «Есть некоторая схожесть». Киваю. «Ты так и не сказал, как и с какой целью проник в мою квартиру?» «Цель я озвучил ранее. Хотел поблагодарить за спасение. А открыла мне Танюшка. Только не ругай ее за это. Она не хотела. Я полчаса уговаривал». Утвердительно киваю в ответ. «Танюшка у меня такая». Ни за что на свете не откроет посторонним и конфетку у незнакомых не возьмет. Но Игорю она почему-то открыла. Незримая связь между отцом и дочерью не знаю. Надь, не подумай, что любопытничаю. Но кто отец Татьяны и почему вы не живете вместе? Словно обух топора ударяет меня вопрос бывшего. А кто твоя новая жена? И почему накануне Нового года ты не с семьей? Парируя, оскалив улыбку.